Его достали из тела мертвого дохорца, и хотя на первый взгляд узуродованная кость казалась отвратительной, в ней присутствовала некая красота. Она походила на точеную слоновую кость, или скорее на клубок сплетенных в тонких прутьев. Принца встревожило, что он распознал сплетения, виденные в книгах старинные фьердонские символы. Выходило, что монахи дохора придумали собственную версию Яндорр. Даже во время свадьбы Раудена не покидало беспокойство. В течение столетия лишь одно препятствие стояло на пути фьерденского продвижения на запад. Эландрис. Но если Вирн получил доступ к Дор... Раудену припомнился Дилов и его необъяснимая способность сопротивляться и даже разрушать Ионы. Будь в сегодня несколько монахов подстать Дилов, у исход битвы мог бы быть совсем другим. И тем не менее лицо принца то и дело расплывалось с неудержимой улыбки. За плечом одобрительно покачивался Йен. Радость от возвращения Сиона не затмила горя по потерянным в последней схватке друзьям. Но порой помогала забыть, как ему не хватает караити и остальных. Йен утверждал, что не помнит своего безумия, хотя что-то в нем изменилось после Элантриса. Он вел себя тише, чем обычно, и стал еще более задумчивым. Как только появится свободное время, Рауден собирался расспросить прочих элантрисов об их Сионах. Его смущало, что после горы прочитанных книг он все еще не знал, как создавали Сионов. Если шары света действительно были порождениями Дор. Принца беспокоило не только тайны Сионов. Также оставалась невыясненной загадка странного танца Чайшан, которым владел Шудан. Очевидцы рассказывали, что Джиндосец с закрытыми глазами легко одолел одного из дохорских воинов. А некоторые добавляли, что молодой барон светился во время битвы. Рауден начинал подозревать, что Дор откликалась не только на призывы ландрийцев. И один из способов доступа к энергии находился в руках самого жестокого и властного тирана Апиллона – Вирна Вульфдена IV, регента Всевосущего. Очевидно, Сарин заметила рассеянный жениха, потому что когда речь отца Амина близилась к завершению – Из задумчивости его вырвал тычок локтем под ребро. В очередной раз он поразился, как принцессе удается постоянно оставаться истинной дамой королевских кровей. Внимательной, собранной и бесспорно самой прекрасной. В заключение церемонии Рауден и Сарин обменялись караитскими амулетами с айонами Оми и поклялись верности до гроба. Принц надел на шею невесты изящный нефритовый амулет, вырезанный Тааном.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 Ты говорила, что ждала этого момента всю жизнь. Всё прошло чудесно. Тем не менее, осталось ещё одно событие, которого я ожидала с не меньшим нетерпением. Рауден поднял бровь. Девушка жаловливо улыбнулась. Первая брачная ночь. Король Релона рассмеялся и поцеловал жену.